Глава 14. Париж, как много в этом звуке. Париж, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Разумеется, в первоисточнике упомянут совсем другой город, но когда я наконец-то вышел на перрон вокзала в Париже, ничего другого в голову не лезло. Устал от пересадок, от таможенников, от пограничников разных стран и от их нелепых вопросов, вроде такого. А не везу ли я с собой пулемет, и где мои бомбы? В предыдущие поездки дураков на моем пути попадалось меньше, и дурацких вопросов тоже поменьше. А может, мне так только кажется, потому что с течением времени забываешь о передрягах прошлого, а настоящее это вот оно, туточки. Но пулеметов я с собой не возил, даже браунинг не стал брать. А вдруг поляки, заходящие в поезд на участке между Кёнигсбергом и Берлином, решат обыскать гражданина враждебной державы, пусть и находящегося в немецком поезде? Нет, лучше не рисковать, посему при себе имел только чемодан с личными вещами и баул с подарками для членов торгпредства. Еще у меня имелся спутник, бывший мастер Коломенского паровозостроительного завода Юрий Васильевич Масленников. Надеюсь, за годы революции и гражданской войны он свою квалификацию не растерял. Конечно, мне бы нужны для работы в торгпредстве и другие специалисты, но их пока нет, но будут. Кого-то я сам отобрал, кого-то бокий. Не у всех решены вопросы с документами, да и не стоит ехать целой толпой, привлекая к себе лишнее внимание. От Москвы до Риги, нас, то есть русских, ехало пять вагонов, половина поезда, но постепенно народ начал теряться. Кто-то остался в Латвии, сошел в Литве или в Восточной Пруссии. Непривычно, что она не наша. И в результате до Берлина вместе с нами добралось только двое. А дальше мы с Масленниковым отправились покупать билеты во Францию, а эти остались. Вроде бы соотечественники на чужбине льнут друг другу, а эти старались держаться от нас подальше, да и мы не особо навязывались в друзья. Особенно если учесть, что одного товарища я узнал. Нет, на Большой Лубянке меня с ним никто не знакомил, да и не положено мне знать этого человека. Но уж коль скоро там я интересовался историей собственной конторы, то узнать товарища Шпигельгласа, пусть и по старым фотографиям, но сумел. Чем занимался Сергей Михайлович в моей реальности, хорошо известно. Так почему бы ему не заняться этим же делом здесь? Не исключено, что группа ликвидаторов уже создана. И не столь важно, сделано это по моему совету или Бизонов. Важно, что начальника ИНО в эту тайну не посвятили. Возможно, не доверяют, а может, не хотят светить, если что-то пойдет не так. Феликс Эдмундович мог бы использовать меня и в темную. Например, я поступаю в распоряжение человека, назвавшего пароль. А если не в полное распоряжение, так для оказания помощи, хотя бы финансовой. Теперь вопрос, а куда едет один из главных ликвидаторов? Или он останется в Берлине? И Зачем? Есть у меня смутное соображение, по чью душу отправился шпигель глаз, но пока промолчу. В Париж мне хотелось. И из-за Наташи, и из-за миссии, а еще чего уж греха таить, хотелось заниматься конкретным делом, а не лезть в большую политику. Происки чужеземных спецслужб, наезды белых эмигрантов я как-нибудь переживу. А вот когда внутри родной страны заставляют влезать в чужие политические дрязги, плести интриги, так ну его нафиг. Прекрасно понимаю, что отсидеться не удастся, придется сделать выбор. А этого не хотелось. В Москве все дела сделаны. Ревизия на бронепоезде закончена, справка по ее результатам составлена, а делать выводы станет Политбюро. Но, повторюсь, каких-то серьезных мер по отношению к товарищу Троцкому я не ждал. С девушкой-секретаршей тоже все решилось. Как мне сказал Мейер Абрамович, ее упорства хватило на 5 минут. Да и куда девушке из хорошей семьи сопротивляться трелиссеру, успешно коловшему и японских шпионов, и агентов тайного сыска? А вот результат меня поначалу озадачил. Я так решил на Коментерн, на Каменева, даже на иноземных лиходеев. А вот на тебе, Людмила Сергеевна, оказалась человеком товарища Чечерина, поручившего ей аккуратно войти в доверие к Аксенову и по мере возможности информировать наркома по иностранным делам о тайнах и секретах начальника иностранного отдела ВЧК. Нет, с одной стороны, я на Георгия Васильевича не сержусь, я его где-то даже и понимаю. Чисто формально, я его креатура, а он о моей деятельности почти ничего не знает. Разумеется, наркому хотелось бы знать больше. Но с другой стороны, такая подсада со стороны человека, которому я изрядно симпатизирую, это свинство. И что теперь делать? Я даже пожалел, что отдал девушку трилиссеру, а не раскрутил ее сам. Но что сделано, то сделано. Здраво поразмыслив, решил, что увольнять или арестовывать Людмилу Сергеевну я не стану, и скандала поднимать не буду. Уберешь эту дурочку, а вместо нее подыщут кого-нибудь поумнее». Пусть работает, но рапорт на имя Феликса Эдмундовича я все-таки напишу. А вообще, хреновый из меня разведчик. Как я могу получать информацию из чужих стран, если не могу просчитать новости своей собственной? То, что скоро заключим мирные договоры с Польшей и Финляндией, подпишем пакт о ненападении с Крымской республикой, это понятно. Но то, что Политбюро решит создать Галлицкую еврейскую социалистическую республику, в голове не укладывалось. Даже не представляю, кому пришла такая идея. Троцкому ли, а то и самому Владимиру Ильичу. Но маховик запущен. Через два месяца состоится первый съезд советов, изберут органы исполнительной власти, но, по слухам, товарищ Сталин примеряет на себя должность председателя СНК ГСР, оставаясь при этом и членом Политбюро ЦК РКПБ и Народным комиссаром Рабкрина. И что удивительно, идея создания еврейской республики стала известна в Европе едва ли не быстрее, нежели внутри страны, получив широкую поддержку еврейского народа, включая самого доктора Фрейда, приславшего приветственную телеграмму на имя товарища Ленина. Это при том, что с Австрией у нас нет дипломатических отношений, да и какое дело основоположнику психоанализа до да евреев в Галиции? Нет, поеду-ка я во Францию покупать трактора с паровозами, а еще кукурузу и рыбий жир там все попроще, тебя пытаются обмануть, а ты не ведешься. Конечно, обмануть-то обманут, на то они и акулы империализма, чтобы воспользоваться нашей наивностью. Но это хотя бы понятно, в отличие от логики соотечественников. И вот я в Париже. Хотелось рвать и метать, а еще громко материться и топать ногами. А я так мечтал явиться в родное торгпредство, прижать к себе любимую женщину, поздороваться с подчиненными, а потом упасть в кресло и выпить кофе, поглядывая на Эйфелеву башню за окном. Про башню, разумеется, вру. Окно кабинета выходит на обшарпанную стену жилого дома. Как это нередко бывает, действительность не оправдала ожиданий. Наталья у родителей, но остальные на месте. Александр Петрович изумленно блестит очками, принимая в подарок бутылку водки. Еще бутылек, я припас для моих зубров-бухгалтеров, а остальным придется довольствоваться черными московскими сухарями и воблой. Казалось, за годы гражданской войны пайковая вобла должна осточертеть, так нет же. Все ухватили по рыбке и потащили ее по кабинетам, словно в норке. Пока вез эту воблу, казалось, что ее много, а как раздал, так народу хватило по паре штук. Вон, мужики перемигиваются, явно собрались пойти пить французское пиво под русскую сушеную рыбку. «Ладно, пока свирепствовать не стану, пусть идут, а мне надо вникать в дела. Торгпредство без меня не развалилось, старые бухгалтеры не спились, никто не улизнул в посольство Бразилии просить политическое убежище. А Никита Кузьменко прекрасно справился с ролью начальника торгпредства, умудрившись не только исполнить все указания, но и сделать это довольно выгодно. Благодаря Великой Французской Армии, в лице ее славных коррумпированных интендантов, которым понравилось получать деньги от русских, торгпредство сумело обеспечить Народный комиссариат здравоохранения РСФСР лекарствами. И это уже не из просроченных военных запасов, а из тех, что Третья Республика должна отправить в Алжир. Верно, по бумагам лекарства и медикаменты туда и отправили, но по дороге все затерялось, тем более путь лежит через Средиземное море, а в нем акулы плавают, на корабли нападают, хинин с Альварсаном отбирают. Вторую выгодную покупку помогла совершить Светлана Николаевна, отправленная в редакцию искать следы вражеского агента. Увы, следов злодея она не отыскала, зато познакомилась с неким французским падре, курировавшим духовные школы в подвалах которых имелся огромный запас бумаги. Святой Отец как раз и зашел в редакцию, чтобы поинтересоваться, не нужна ли журналистам бумага. Те, естественно, отправили падры в типографию, но его успела перехватить моя сотрудница. За что ей честь и хвала. И как не перехватить, если за 200 тонн просили сущие пустяки, 20 тысяч франков? Бумага, правда, слегка пожелтевшая, кое-какие пачки отсырили, а некоторое количество погрызено мышами, но для учеников сойдет. На родине все перетрясут, рассортируют, сошьют в тетрадке, распределят по учебным заведениям. Любопытно, уж не иезуитские или школы курировал этот священник, и не является ли он отцом-провинциалом, пожелавшим и денежку заработать, и от старья избавиться. С покупкой чернил дела обстояли по-другому. Не знаю, лучше или хуже, Никита купил полторы тонны сухих чернил. А я и не знал, что такие есть. Вернее, про сухие чернила слышал, но не применительно к 20-м годам 20 -го века. Вроде бы, если их развести водой, смешанной со спиртом, то из одной тонны сухих чернил получается целых 5 тонн чернил мокрых. Да, разводить порошок спиртом, это хорошо придумано. Теперь Наркомпрос будет обеспечивать учебное заведение еще и спиртом авось учителя и преподаватели вузов не сопьются. С буровым оборудованием дела обстояли похуже. Тросы купили, а вот все остальное придется приобретать в другом месте. Не то во Франции долота и вертлюги не производят, не то уже все раскупили. А в другом, так это в Германии, где же еще? Так спрашиваются, если все хорошо, так чем же я недоволен? Так все просто. Никита и примкнувшие к нему зубры от бухгалтерии у ухайдакали всю наличку, весь мой неприкосновенный запас, 400 тысяч франков. И пусть из-за инфляции эта сумма уже не та, что была до Первой мировой войны, но все равно, деньги громадные. Я эти франки снимал, тащил к себе, словно хомяк зернышки. Говорено и переговорено, чтобы рассчитывались с крупными оптовиками только чеками. Приучишь к наличке, сядут на шею и станут требовать живые франки. А нам наличные средства нужны совсем на другие нужды, там, где нельзя светить ни банковские чеки, ни имена их владельцев. Мало ли, вдруг я закуплю целый корабль оружия и отправлю его в Ирландию, чтобы немножко помочь ирландским повстанцам в борьбе против клятых англичан. Но самое обидное, что ругать Никиту и старичков у меня нет морального права, сам виноват. Я же рассчитывал пробыть в России месяц, не больше, и, соответственно, не сделал запас чеков со своей подписью, да и банковские книжки не получил. «Товарищ начальник, разрешите войти?» – раздался голос Александра Петровича и стук в дверь. «А чего вдруг товарищ начальник, а не по имени-отчеству?» – полюбопытствовал я. А я запамятовал, как следует обращаться, не то Владимир Иванович, не то Олег Васильевич. Верю, я сам, будучи в Москве, вспоминал, как меня зовут махнул рукой. если ты тет тет-а-тет, то Владимир Иванович, а на людях Олег Васильевич. Значит, лучше звать Олегом Васильевичем, чтобы не путать», — мудро заявил сапер. «А мы тут, товарищ начальник, от самое, пришли посоветоваться». А он и не один явился, а вместе со Светланой Николаевной. «Любопытственно, чего это они оба? Хотя, догадываюсь». «Олег Васильевич, вы не могли бы применить свой авторитет?» — поинтересовалась секретарь торгпредства потом поправилась. «Хотела сказать, не могли бы вы повлиять на товарища Исакова, объяснив ему, что венчание в церкви – это буржуазные предрассудки. Он как-никак служит в ВЧК, хоть и под прикрытием». «А я считаю, что в личные дела сотрудников руководители не имеют права влезать. Теперь не старые времена», – заявил Петрович. «Ну ни хрена себе, как заговорил бывший штабс-капитан». «А что, в царской армии начальство влезало в дела подчиненных?» – полюбопытствовал я, пояснив. «Я-то таких тонкостей не знаю, рядовым был, да еще и на фронте, не дел офицеров». «Если полковой командир не разрешит, то и жениться нельзя», — пояснил Исаков. «А коли кто женится против воли командира, то либо в отставку уходить, либо в другую часть переводиться». «Сурово», — хмыкнул я, вспоминая, что в мое время молодые лейтенанты нередко пребывали в часть с юными женами. «Олег Васильевич, так вы прикажете старому дураку, чтобы он старую дуру не под венец вел, а в наш ЗАГС?» — настаивала Светлана Николаевна, а потом вздохнула. «Да и зачем нам какие-то формальности? Хоть светские, а хоть и духовные. Мы что, не можем просто так жить?» «Нет, Света, я так не могу. Если уж мы с тобой...» — смущенно сказал Петрович, закашлялся и твердо сказал. В общем, если уж мы с тобой живем, то нужно, чтобы все как у людей. ЗАГС там, не ЗАГС, но венчание обязательно. Это молодые по-новому живут, а я так не смогу. Это не на нас ли с Наташкой намек? Вот ведь моралист хренов. Хотя я и сам давно собирался официально оформить свои отношения. Да все как-то не получалось. Нет, женюсь. Олег Васильевич справку выпишет, что мы женаты. Так что же тебе еще? Не унималась Светлана Николаевна. «Светлана, Света, я хочу, чтобы мы с тобой и на том свете, если он есть, не разлучались!» «А вот это уже серьезно! Справку-то я выпишу без проблем, распишусь и печать поставлю Центросоюза, хотя...» «Эх, дорогие товарищи!» — ухмыльнулся я, вытаскивая чистый бланк в ЦИК с угловым штампом и подписью товарища Калинина. «Для себя берег, но пусть вам достанется. Сами заполните, а я продиктую». Михаил Иванович почти не брыкался, когда я явился к нему за бланком. Спросил лишь, на что он нужен. Я хотел заполнить бумагу еще в Москве, сделав Наташке сюрприз. Но так и не сподобился, решив, что поручу это либо машинистке, либо человеку с хорошим почерком. Александр Петрович поправил очки, взял бланк, потом спросил. «А как же вы?» «А мы с Наташей, виноват с Натальей Андреевной, оформим брак по французским законам». А в Москве нам потом переоформят, вот и все. Я уже у начальства интересовался, так можно». «Ну вот, Сашуля, все и решилось», – расцвела Светлана Николаевна. «А ты говоришь, в церковь, венчание?» «Нет, церковь и точка», – заявил Исаков. «Светлана Николаевна, а в чем же проблема?» – поинтересовался я. «Если Александр Петрович настаивает на венчании, то почему бы и нет? Не припомню, чтобы в уставе Компартии запрещалось венчание. В конце концов...» Вспомнил вдруг я биографию нашего вождя. Владимир Ильич и Надежда Константиновна венчались, и ничего. «Так это когда было? И венчались они лишь за тем, чтобы их в ссылку вместе отправили. Вот вы, товарищ Кустов, обвенчались бы?» Не сдавалась Светлана Николаевна. «Если бы Наталья настаивала, то венчался?» Твердо ответил я. «На заседании партии ячейки бы пропесочили, возможно, что получил бы выговор, ну и что?» Светлана Николаевна смотрела то на меня, то на своего жениха. Все-таки, как и Наташа, она не была ортодоксальной большевичкой, отрицающей личную жизнь во имя идей. Ладно, раз уж Александр Петрович настаивает, то станем венчаться. В Москву вернемся, сама товарищам по ячейке все расскажу. Кстати, Олег Васильевич, а почему в торгпредстве до сих пор нет партийной ячейки? Нас же трое членов РКПБ, есть сочувствующие. Вот уж о чем я меньше всего думал, так это об организации партийной ячейки в Торговом представительстве Советской России. Но в ответ лишь пожал плечами. Вот вы и проявите инициативу. Как обвенчаетесь, так и создадим партийную ячейку. А как создадим, так первым делом вас с Исаковым и прописочим, и выговор вам объявим. А мне нельзя выговор объявлять, я беспартийный, заявил Исаков. Значит, товарищи объявят выговор мне, а уж тебе я сама объявлю, как с заседания вернусь.